Глава 14. Австралия и австралийцы. Возможно, чтобы умерить проявление скорби в порту, Диметрис проскользнул юго-западнее Перта, пронизанного слухами города на западе, и погожим утром, гонимый бешеным западным ветром, оказался неподалеку от резких очертаний мыса Лувин, чтобы тут же направиться к Олбани. Но здесь, в крупнейшем из хитобойных портов, у маленького городка, примостившегося на голых берегах, На берег сойдут только те, кто живет в Западной Австралии. Рассыпанные в беспорядке домишки Олбани обеспечивали лишь самое скромное возвращение в родные пенаты, да и то с последующим переездом по железной дороге. Здесь явно не хватало народу для шумных приветствий, вернувшихся героев войны. Дай бог собрать хоть жидкий встречающий хор. Оркестры и семьи на подиумах, банкеты благодарных и щедрых округов казались чем-то недостижимым. Прибывших приветствовала малочисленная группа официальных лиц на шлюпках. Затем опустились на воду шлюпки уже самого Диметриса, надо было срочно переправлять людей на берег. И тем, кто так страшился возвращению в Австралию, и эта необразримая гавань, и населенные одними китобоями городишка под названием Олбани, показались уж совсем захудалыми. Едва в поле зрения возникли груженные свежими тушами баржи, на борту Диметриса пронесся слух, А якобы запланированном в честь их прибытия празднестве. Как им хотелось отведать австралийской говядины, да с жареной картошечкой, да к этому еще и смородиновый пудинг, и пиво в бутылках, и все-все. «Высаживайте, и нас!» — орали с кормы. А жители Западной Австралии передавали костыли и палочки морякам, потом нетерпеливо следовали за ними и неловко плюхались в шлюпки. В тот вечер два десятка тяжело и легко С самым разным боевым опытом угнали, привязанную к борту шлюпку. В порту Олбани они славно повеселились, впрочем, недолго, и пытались отыскать там женщин и выпивку. Когда представители военной полиции доставили их на борт Деметриса, их встретили аплодисментами. Но в героях дня они ходили недолго, их выходка ввергла остальных в депрессию. Они втайне страшились того, что Австралия притянет их, словно исполинский магнит, и мечтали об этом. Но объятия портового городка Олбани оказались не такими уж крепкими. Звуки, собранного с большим запозданием оркестрика, рано утром доносились до корабля, когда Диметрис уже отчаливал. Едва они вышли в открытое море, как их настиг шторм, опоясавший по этой широте весь земной шар. Лейтенант Шоу, он заявил, что никакая морская болезнь ему нипочем, пригласил Наоми на палубу и принялся доказывать ей, что стал экспертом по части хождения на своих нынешних ногах. И верно, он виртуозно пользовался асимметрией ног, чтобы сохранять равновесие на постоянно уходившей то вниз, то вверх палубе. Оба были в верхней одежде, шоу в шинели, Наоми в форменном пальто, подгоняемые в спину ветром, они добрались до самого капитанского мостика и поднялись на него. Ветер грозил сдуть их за борт, как осенние листья, пока они наблюдали, как киль разрезает пенистые волны. На открытой части мостика вахтенных офицеров не было. Шоу повернул к ней лицо, усыпанное блестящими брызгами. Здесь, в самом укромном месте на всем корабле, он отступил в сторону, так, чтобы свет сигнального фонаря падал на лицо Наоми. «Ладно!» — кричал он, потому что в этом шуме даже крик воспринимался как шепот. «Хватит трусости! Скажу вам все напрямик!» «Мне очень нравится ваше общество. Вы настоящая женщина с душой. Я человек несерьезный. Вы сама твердыня. Вместе мы завоюем мир, клянусь». И ненадолго умолк, видимо, решив дать ей время переварить услышанное. «Хочу вам сказать», — продолжал Шоу, — «что я прочел ваш очерк об Архимеде и должен признать написано хорошо. Вы храбрая женщина и умная». Есть мужчины, которые не выносят умных женщин, но я не из их числа. И потом вы, само очарование, нет-нет, я не преувеличиваю, вобрали в себя лучшие качества, какие только можно, самые лучшие. В этот момент Деметрис рухнул в яму между волнами, Наоми едва устояла на ногах, и океан окропил их водой. Оба рассмеялись. Это было восхитительно, будто стимул для шоу. Я очень ценю вас, это правда. Сейчас... Я все это говорю, а самому ужасно страшно, понимаете? Я же понимаю, что этот ветерок мигом доставит нас в Аделаиду или куда-то еще. Так что я решил не тянуть с объяснением, хоть и выбрал не совсем подходящий момент. «Вы будете моей женой?» Странно прозвучал этот заглушаемый ветром крик. Наоми смотрела на его профиль. «Нет, отводить взгляд нельзя». Больше всего ее изумило, что ей было несказанно приятно услышать слова Шоу, и удовольствие перевешивало неловкость. Этот человек не занимал ее воображение, но и не отталкивал ее, и мысль разделить с ним ложе отнюдь не казалась на неприятной. Кроме того, она чувствовала, что им движет страсть, и ей потребовалось бы призвать на помощь и холодность, и низость, чтобы убедить его, что она самая обычная женщина, каких тысячи. Внезапно ей открылась манящая возможность определиться. Ритуал единения на вечные времена, перспектива безмятежно шагать по жизни рука об руку с Робби Шоу, ни трагедии, ни потрясений. Наоме нравилась мысль обрести спутника жизни, прошедшего ужаса галиполя сохранив при этом и себя, и душу, и рассудок. Эта мысль и правда была для нее притягательной. Единственное, что смущало наоми так это вопрос, сможет ли она жить так же открыто и не отклоняясь от избранного пути. «Говорят, у меня есть будущее!» взволнованно воскликнул Шоу, стараясь перекричать шум ветра. «Я имею в виду у себя, в Квинсленде». «О, не сомневаюсь в этом!» — выкрикнула Науми в ответ. «В таком случае каков ваш приговор?» «Вечно с нами женщинами так», — подумала она. «Сначала все из себя независимы, а минуту спустя полная противоположность». Нам кажется невероятным, что кто-то вдруг может нас возжелать. Слов нет, приятно, когда тебя обнимают, но не сейчас и не здесь, где тебя может заметить капитан или хотя бы рулевой. «Пока рано об этом говорить», — прокричала Науми. «Мне кажется, мужчины в таких случаях слишком торопятся и часто ошибаются. Я не хочу сказать, что вы сейчас ошибаетесь», — Шоу кивнул, он уловил суть ее слов а Наоми оказалась перед сложным выбором. Дело в том, что ни один мужчина на свете не вызывал у нее такого уважения, как отец, и не было в мире женщины более чуткой, чем мать. И все же в ее матери чувствовалась некая неудовлетворенность, объяснить которую было невозможно, но и отрицать тоже. Особое время от времени возникавшее ощущение безвозвратно утраченного, какое-то едва уловимое беспокойство, запечатлявшиеся на лице матери, всегда приводили Науми в ужас. Вся их безмятежная жизнь на ферме была сосредоточена вокруг матери. Выходя замуж, миссис Дьюронс хорошо понимала, какая жизнь ей предстоит. Она, дочь владельца молочной фермы, выходила за владельца другой молочной фермы. Она понимала, что любовь не спасет ее ни от маслобойки, ни от растрескавшихся от зимней дойки рук, дочерей, Эрик Дьюренс еще готов был избавить от всех этих тягот, но уж никак не жену. Миссис Дьюренс знала, что на заливаемых приливами и обнажавшихся приотливых берегах Шервуда шикарных набережных нет и быть не может. Науми успокаивало то, что воображение не рисовало ей унылых картин, сопутствующих браку с Робертом Шоу, ни дойки, ни маслобойки, ничего в этом роде. Но выражение глаз замужних женщин нередко свидетельствовала о том, что кроме ужаса в жизни на ферме существуют и другие, причем ничуть не лучше. «Вы должны понять!» — снова выкрикнула она. «Я собираюсь вернуться. В Египет уж это точно. А если вас не возьмут, найду способ, чтобы взяли». Роберт Шоу был рассмеялся, но тут же умолк, захлебнувшись ветром. «Я тоже возвращаюсь», — решительно заявил он. «Никто и ничто меня не остановит, и...» «Давайте уже вернемся под крышу», — недослушав, перебила его Наоми. Шторм усиливался, и ветер нисколько не способствовал изяществу походки, но с помощью Наоми Шоу все же благополучно спустился по трапу. Они вышли к двойным дверям крытой палубы. Жалобно простонав, дверь захлопнулась, и теперь они услышали исходящий из самого чрева корабля размеренный рокот двигателей. Вид у Шоу был такой, словно он многое не досказал, но определенно досказал бы в более подходящей для объяснения обстановке. Он бросил на Наоми заговорческий взгляд из-под бровей, который Наоми в этом не сомневалась, всегда помогал обвести вокруг пальца возлюбленных. «Но если наше будущее столь неопределенно», — проговорил Наоми. «Ну, что я могу сказать?» «Я схожу в Сидные, сказал Шоу. «Если останетесь на денек, можем осмотреть достопримечательности, можем и под прусами походить». Вы когда-нибудь ходили под парусами? Вам домой надо, к родителям. Могу отплыть на Брисбейн береговым пароходом. В любом случае, это быстрее, чем на этом корыте. В общем, у меня появилась мачеха. Приятная женщина, ничего сказать не могу. И нам надо с ней встретиться, призналась Наоми. Так что, думаю, два дня перебил ее Робби Шоу. Два дня в Сиднее, Великолепно. Отель Австралия, прекрасный ресторан. Я остановлюсь в пансионе для женщин. «Звучит угрожающе. К тому же мне нечего надеть, за исключением формы». «Представьте себе, мне тоже», — сказал Шоу. «Ладно», — согласилась Наоми. «Если уж мужчина ввязался в то ли рискованное дело, как предложить тебе что-то навеки вечное, к примеру, вступить с ним в брак, остается лишь, уединившись с ним от мира военных и медсестер, хотя бы в общих чертах понять, что он за человек». Их корабль причалил в порт Аделаиде в ясный день австралийской весны. Играл оркестр, весь порт буквально утопал во флагах, а Розанна Неттис помогала лейтенанту Байерсу спуститься по сходням под Литавры и британских гренадиров. Сама Неттис тоже сходила здесь на берег, изъявив желание работать в Кесуикском военном госпитале. Она пообещала подругам регулярно писать, не обошлось даже без скупых слезинок, особого сожаления медсестра Розанна Неттис не проявила. Она едва не растерзала Наоме, так бурно они прощались, но ничто не могло отвлечь ее от главной цели — выйти замуж за лейтенанта Байерса. Не ради того, в конце концов, несчастная лошадь не позволила ей утонуть, чтобы она строчила письма подружкам, нет — ради Байерса. Стоя у перил Диметриса, Наоми заметила респектабельную супружескую чету в окружении уже подросших детей. Они пришли встречать вернувшегося с войны сына и брата. Мать, обняв его, расплакалась, несмотря на увещевание сына. Отец смотрел на вернувшегося сына из-под элегантного Хомбурга. Примечание. Хомбург — мужская фетровая шляпа с узкими, немного загнутыми полями и продольной вмятиной на мягкой тулье. Название происходит от «Гамбурга», где впервые стали делать такие шляпы. Конец примечания. Бросались в глаза его тоненькие, подчеркнутые европейские усики — Он изучал ослепшего сына опытным взором ювелира. Наоми видела, как лейтенант Байерс, повернувшись к Неттис, представил ее своей семье. Интересно, выложил он все без утайки? И то, что Неттис готова посвятить себя битве ослепшего лейтенанта Байерса со всем миром? Во всяком случае, мать лейтенанта протянула руку избраннице сына, а отец церемонно припал губами к руке Неттис. Церемонность в этом жесте была заметна, а вот благодарности Наоми как-то не увидела. Ну, и оснований для семейных трагедий, судя по всему, не было. Раз уж отец в свое время отважился изменить фамилию Смайерса на Байерс, он явно не будет чинить препятствий сыну, у... сыну, пожелавшему взять в жены не Иудейку. На Байерс, Смайерса на Байерса, он явно не будет чинить препятствий сыну, пожелавшему взять в жены не Иудейку. Нетис, почувствовав, что на нее во все глаза глядят ее друзья и знакомые, уходя с причала вместе с семьей Байерса, их с лейтенантом багаж тащил носильщик, подняла голову и окинула прощальным взглядом Диметрис. Надо признать, она довольно смело вела себя с родителями Байерса. Но разве кто-то может изменить намерение Неттис? Два дня спустя уже в Мельбурне Наоми наблюдала, как по трапу спускаются бывшие пациенты венерического отделения, собираясь встретиться с семьями, которые не ведают о хворе, вернувшись из фронта с подружками, которых им и приласкать-то нельзя, с женами, с которыми им заказано заниматься любовью, и над пристанью, где люди встречали своих изувеченных войной родных, чей рассудок прожгла навязчивой идеей наложить на себя руки, зазвучал радостный смех. Ничего не подозревающие домашние беззаботно улыбались, однако и улыбки их, и смех могли в любую минуту угаснуть. Оркестранты с серьезными лицами решили сделать паузу, просто передохнуть, Но их поступок вызвал кое у кого настороженность, если не страх. Со счастливым видом на берег сошла Кэродайн, готовая предъявить свидетельство о браке, документальное доказательство невозможности в дальнейшем исполнять функции медсестры и вместе с тем возможности вернуться в Англию, но уже как добровольцу. В тот единственный в этом городе вечер лейтенант Шоу пригласил Наоми на ужин в отель «Виндзор» бывшее пристанище и оплот абстинентов, а ныне самый шикарный паб города. Он настоял на бутылке красного вина, а когда вино подали, сообщил, что оно изумительно на вкус, хотя Наоме оно показалось кислятиной. Как бы то ни было, оно возымело действие, и она поведала Роберту Шоу о миссис Сорли, женщине, у которой ей придется гостить, навещая отца. «У меня полегче будет», — признался Шоу. «У меня в семье все куда проще. Мои родители просто родители. Сестры и братья эти только и знают, что грызться между собой. Но обиды недолгие. Так жить легче. Все конфликты мигом улаживаются. Нам с сестрой еще предстоит это освоить. Но первые попытки обнадеживают. Вы, девушка, хорошая. Если выйдете за меня, вам предстоит научиться прощать». «Но я еще ничего не решила», — напомнила Науми и не уверены, хватит ли вас надолго. В вас бурлит жизнь, и, судя по всему, короткой она не будет. Он покачал головой. Боже мой, до сих пор мне попадались девушки, которые просто мечтали выйти замуж. Впрочем, я готов подождать ради такой девушки, как вы. Когда придет конец этой войне? На следующий год? В 1917, в 1921, в 1925? Какое великодушие! Хмыкнула Наоми. Вы будто осветили меня, как тот египтянин сфинкса. Но факел погас, а сфинкс остался таким же, как и был. Ладно, пример со сфинксом годится. Вы так и не сказали ничего определенного. Наоми сказала, что не может с бухты-барахты сесть ему на шею, ибо это предполагало бы согласие, а она его не давала. Застольный спор он выиграл. «Бог ты мой!» — изумился Шоу. Но когда такое бывало, чтобы девушка платила за ужин, на который их пригласили? Не заставляйте меня краснеть. В гавани Сиднее в гуще паромов, лоцманских катеров и шлюпок они прошлись под парусом на чудесной яхте, принадлежавшей коллеге отца лейтенанта Шоу. В вестибюле отеля легкое прихрамывание Робби даже вызывало уважение, послужив поводом для рассуждений на военные темы для тех, кто до сих пор свято верил, что главная задача войны — наносить храбрецам чрезвычайно легкие ранения. Наоми взбудоражили поцелуи, которыми они обменялись в тот вечер, перед тем, как выехать из отеля Австралия, и на следующее утро перед отплытием его парохода из гавани Дарлинг. В конце концов, как знать, может, она целовала будущего мужа, с которым свяжет себя на всю оставшуюся жизнь. Вероятно, поцелуем суждено было ознаменовать череду ритуалов и плотского волнения». Наоми ощутила прилив энергии и легкое приятное волнение, но не экстаз. Может, все это должно было ощущаться по-другому? Пережитая минувшим вечером отнюдь не заставила Наоми прокручивать эти события в памяти вновь и вновь, заснула она, как обычно, быстро. И в ее сновидениях Роберт Шоу не присутствовал. Присутствовал в них Кирнан, но отнюдь не в апостасе возлюбленного, а человека, глубокомысленно изрекающего в пронизанном солнечном светом мире снов разные приятные вещи. Кирнан не канул в забвение.